Глава 11. Коля Вася. В конце 80-х новосибирцы барабанщик Николай Крючок-Крючков и гитарист Василий Маринин из кафе Эврика. Закадычные друзья еще с первого класса 57-й школы, ввиду различных предшествующих этому обстоятельств оказываются в Москве и начинают активно заниматься поисками работы по музыке. Но хорошей работы для иногородних музыкантов в Москве как не было, так и нет. Коля. Однако Коле все же удается на два года пристроиться вторым барабанщиком в набирающую популярность рок-группу Интеграл Бари Алибасова. активно трудится на репетициях, проявляет свои лучшие музыкальные и артистические наклонности, чем заслуженно завоевывает любовь и доверие великого Барри. Алибасов умный и опытный музыкант, и он держит в группе именно двух барабанщиков, что никак не позволяет Коле, как он любит, загнать темп или вылететь из ритма при очередной синкопе, как бы он ни старался. В общем, у Коли дело двигается. Интеграл гастролирует по всему Советскому Союзу, и музыканты прилично зарабатывают. Коля покупает электронные барабаны, что тогда считается выше крыши и барабани. Ты трясется. Да так, что при игре его голова чуть не отваливается от худенького тельца. Язык вываливается, а глазки выпучиваются и выкатываются из орбит. Ты бы, Коля, лучше обратил внимание на свою неровную игру, чем на все это понтярство. Резко делает ему замечание выходец из Якутска, великолепный бас-гитарист и вокалист интеграла Владимир Коза. Но Коля замечание коллеги игнорирует. Наоборот, надо как можно больше понтяриться. Вот его девиз. Вася. А Вася... После своего крайне неудачного прослушивания в интеграле, когда он тихо удаляется из репетиционного зала с загадочной улыбкой, тем временем забуривается в московскую мустусовку и в основном торгует музыкальной аппаратурой и инструментами, при этом используя свои обширные знакомства еще со времен гастролей в составе Новосибирского лабиринта Сергея Муравьева с солисткой Алисой Мон. Света Безух. Но не только. Еще Васе удается присесть в коллектив альтер известного музыканта Андрея Давидяна. Но активной концертной работы и денежных халтур у того почему-то нет, и они часто и много репетируют, тратя все время на мелкие детали и аранжировки. Все это для Васи не очень приемлемо. Он же новосибирский кабацкий лабух и что угодно способен сыграть на слух и с листа. А уж за денежку. Но, тем не менее, он тоже репетирует, и вдруг... Сыграв удачную импровизацию в песне «Капли дождя», попавшей в ТВ-ротацию, Вася в Москве на некоторое время становится известным гитаристом. Некоторые даже говорят, что он уже в пятерке лучших гитаристов Москвы. После Виктора Зинчука, Владимира Кузьмина, Андрея Макаревича и Олега Курохтина, тоже, кстати, новосибирцы. Но автор этого маловероятного слуха, похоже, сам Вася. А денег от исполнения музыки в Москве как не было, так и нет. Нет этих маленьких металлических кружочков и купюр, кои он так любит. И Вася все свое свободное время тратит на их добычу и приумножение, барыжи инструментами и аппаратурой лично, через знакомых, малознакомых и совсем уже незнакомых людей. И дело идет, и денежки капают прямо в Васин карман. А что же Коля? Коля? А Коля тоже времени даром не теряет и, получив гостевой вызов от знакомых из США, идет в американское консульство проходить интервью, до этого уже несколько лет не от отзанимавшись английским языком частным образом и с хорошим репетитором. И эти занятия английским языком приносят свои плоды. Когда в консульстве американская тетенька спрашивает его «А какова настоящая причина вашего визита в США?», Коля, не задумываясь, выдает ей заранее заготовленную фразу на чистейшем английском языке Да хочу выпить Будвайзера и забыться. Тетенька хохочет так, что чуть не лопается, и Коля выходит из консульства с визой на въезд в США в паспорте. И туда улетает. Навсегда. И пошли все нах. А Вася остается один в огромном и сразу ставшем почему-то чужим и таким холодным городе Москва. Андрей Изуев Ну здравствуй! Еще один новосибирский гость столицы. С доброй улыбкой говорит Андрей, широко и гостеприимно распахивая дверь в свою однокомнатную квартиру. Но он тоже когда-то пытался учиться на дирижерско-хоровом отделении новосибирского училища имени Аскольда Мурова, однако отчисляется за прогулы. И затем он долго работает клавишником в новосибирских кабаках, отсюда и близкое знакомство. Так я только что прилетевший в Москву, и селюсь у дружелюбного Андрея, но с определенной платой за бесплатное проживание. Ему, Андрею, нужна моя помощь в создании аранжировок к его песням для исполнителей большой эстрады. Москва – город жесткий. Вот тебе оговоренные деньги и забудь про свою песню. За самим Андреем еще кое-где милостивые для заработка оставляют авторство текста или музыки, но его душа за созданные им музыкальные произведения все равно болит в целом. Наталья Ветлицкая, посмотри мне в глаза, Магадан, Василек, скажи мне до свидания и другие. Валерия, самолет, побудь со мною, золотая рыбка, не уходи, над Москвою чистое небо, птицы летят на юг. Иванушки Интернешнл, давай закурим. Группа девочки. Давай, Говорила мама улала, и большинство песен из альбома не надо жужу. И теперь мы сидим долгими вечерами на студии у Александра Кальянова и Аллы Пугачевой, где Андрей плотно работает и записываем куски домашних заготовок на цифровой катушечный магнитофон «Тоскам», который Алла Борисовна совсем недавно привозит из города Амстердам всего за 110 тысяч долларов. И неплохо так у нас получается. Алла... Она же такая единственная и просто красавица. И мы придумываем и пишем для ее песни «Мой голубь сизокрылый» барабанные треки, бас, гитары, разрабатываем вокальные партии, делаем гармонию более изящной. Мой голубь закрылый, Мое окно не бьется. Мой голубь сизокрылый «Он будто бы смеется, мой голубь сизокрылый, он ласково воркует, мой голубь си закрылый он не меня целует». Алла, когда выпивает и начинает танцевать, обращается к нам так «Вы же мои хорошие, русские». А то одни евреи вокруг. Однажды мы собираемся на кухне Андрея всей нашей новосибирской компании музыкантов. Сам Андрей, Вася Маринин, Олег Курохтин и я. «А где же Коля Крючок?» – спрашивает Андрей. «А нету», – отвечает Вася. «В Америке он». Ах, глупенький, загонется он там», – глубоко затягиваясь ароматным дымом самодельные папиросы и резюмирует сердобольный Андрей. И почему-то всем кажется, что он прав. Америка. Позже Коля высылает Васе гостевой вызов, и тот, недолго думая и быстро как может, улетает в США. К другу Коле, по которому уже здорово соскучился. Но как они не стараются в Америке, играя по клубам и по халтурам, даже на бензин не хватает. И приходится им буквально за еду упахиваться на тяжелой физической работе. На стройке в основном. Но кто им обещал, что в Америке будет легко? И вдруг Бьюик Однажды Коля прямо в Америку звонит сам маэстро Барри Алибасов, и нужно ему немного много ни мало, а 10 или даже больше длинных люксовых лимузинов. Зачем? А вы бы стали его выспрашивать? Конечно, Коля соглашается. Таких лимузинов вокруг как грязи. Барри присылает деньги, и Коля начинает покупать и аккуратно посылать бари в Москву по одной машине. Все ему делают от и до, только плати. И дело двигается очень хорошо. Около 15 машин отправлено, как с куста. Барри доволен, а это самое главное. А Коля радостно потирает ладошки, уже не по-тихому мечтая о покупке для себя нового автомобиля «Бьюик». Это, конечно, одна из самых недорогих машин в Америке, но Коля почему-то мечтает именно о ней. Да и денег впритык. Ну вот и все. Наконец-то. Мечта сбывается. Коля к общему удовольствию закрывает выгодную сделку с Барри, от которой ему прилипает к рукам необходимая сумма. А так как документов, вид на жительство, грин-карта, кредитная история у него нет, то за вожделенную машину требуется внести всю сумму целиком. Стопроцентный аванс. И Коля его вносит. В автосалоне ему заказывают Бьюик, и он недолго ждет, томясь мечтаниями. И вот приходит тот самый долгожданный день. Коля прибывает в автосалон как жених во дворец баракосочетания. Он в чистой одежде, в ботинках, начищенных до сияния и с еще не стертыми каблуками. На нем галстук и свежая рубашка с проглаженным воротничком. И ему, таки да, устраивают в автосалоне настоящий праздник. Там всем покупателям так делают. Звучит музыка, бабахает шампанское, поздравления, яркий свет, красивые девушки с длинными ногами. «Вот оно счастье!» — говорит сам себе Коля, закатывая глазки. «Американская мечта! Только ради этого стоило!» Шампанское льется рекой, наливают еще и еще, и Коля пьет фужер за фужером, и смеется, и хохочет вместе со всеми. А вечер уже наваливается темнотой, и в автосалоне включают лампы дневного света. Но Коля не замечает этого, он просто счастлив. И вот в автосалон закатывают его бьюик, обвязанный накрест красной лентой. Коля вручают ключи. Он в полной прострации садится за руль и медленно выезжает из автосалона в широко распахнувшиеся двери, в глубокую тьму. Удаляясь, сзади уже гаснут огни автосалона, а Коля едет в кромешной тьме неизвестно куда, он осматривает салон машины и обнаруживает стереосистему. Нажимает кнопку и начинается настоящая сказка. В его личной машине звучит популярная группа «Земля, ветер и огонь». Коля тихо балдеет от всего этого и не замечает, что пошел легкий дождик, и дорога стала черной и блестящей от воды. Он выезжает на автостраду, выбирает нужное направление и начинает двигаться в сторону своей съемной квартиры в Бруклине. Машина новая и едет совершенно беззвучно. Хайвей ведет ее уверенно. Дорогу Коля знает и несется по мокрому асфальту в кромешной тьме с бешеной скоростью. Он просто не чувствует скорости. Коля слушает музыку, расслабляется. Он сегодня выпил много шампанского. И вдруг... Полет. Его голова падает на грудь. Тоненькая шейка не справляется с нагрузкой, и голова уверенно упирается в ключицы. Коля борется с дремотой, но тщетно. Голова все чаще и чаще опускается. А Хайвей тем временем выводит машину в заезд на второй этаж автострады, вводя ее в крутой поворот. Коля дремлет. Машину заносит, а шины отчаянно визжат. И Бьюик на всем ходу пробивает легкое ограждение, и машина взлетает, как самолет, и летит в темноте куда-то вниз. А Коля уже крепко спит. Никогда он не любил шампанское. Пучит от него. И, о чудо, Бьюик на всем ходу приземляется на большое дерево. Ветки обвивают и пронзают днище, корпус, двери, и машина повисает на дереве. И Коля во сне вываливается из машины в открывшуюся от удара двери каким-то чудом не напоровшись ни на одну из этих веток, как-то сползает, стекает с дерева на землю и спокойно себе там засыпает. Сказано же в Писании, Господь любит и хранит дебилов и пьяниц. Нет, это не в Писании, но неважно. А несчастный Бьюик продолжает висеть на дереве, светить фарами и дико крутить колесами. Идет дождь и становится совсем мокро. Коля просыпается, трясясь от холода и похмелья. Сверху на него светит фонариками полиция и смотрит куча людей, при этом отчаянно жестикулируя. И тут Коля вспоминает, что он в США нелегал и что ему за пьяное вождение грозит депортация и начинает медленно-медленно отползать в темноту, подальше от места аварии. Он ползет по-пластунски, встает на четвереньки во весь рост и бежит, сломя голову, куда глаза глядят. К Васе. Начинает светать, и перед собой Коля видит гладь залива сквозь маленькие домики-дачки. Он пробирается меж этих домиков к воде, видит там чью-то лодочку с веслами и поспешно гребет на ней подальше от берега. Гребет он долго, пока не узнает прибрежные постройки. Это залив Нью-Джерси. А вот и Васин домик, где они с Клавой недавно селятся, и Коля бывает у них в гостях. Вася сидит у себя на веранде, а Клава копошится по дому, готовит легкий завтрак. Суббота. И тут неожиданно для всех к ним из океана на краденой лодочке подплывает Коля. «Эй, ю, какими судьбами?» — окликает его Вася. Коля молчит и трясется. «Может, накатишь?» — спрашивает расстроенного Коля учтивый Вася. «Да пошли вы все нах!» — грубо отвечает невоспитанный бывший владелец Бьюика, что сейчас висит на дереве под хайвеем своему лучшему другу и земляку. Ресторан «Океан». Наконец, Коле как-то удается устроиться в ресторан «Океан», что на Брайтон-Бич в Кони-Айленд. Ресторан русский, большой, и народ туда ходит серьезный и не бедный. Взрослый народ. Шпаны там нет по определению. Не пускают. Коля играет там под минус, слегка постукивая палочками по резинкам, разложенным поверх пластика. Поют певцы и певицу, а музыканты делают вид, что играют. Все уже давно сыграно и записано звукооператором Саней Майструленко. У него есть отличные готовые минуса, и надо только петь. Что там делает Коля, непонятно. Но платит ему 300 баксов в неделю, чего на жизнь катастрофически не хватает. Новый год. Мы с Васей Марининым заходим в океан и удивляемся. На сцене стоит огромная ударная установка. Двойные бас-барабаны, один в другом. Куча тарелок и море всякой перкуссии. Видно, что Коля отчаянно цепляется за эту работу и, как всегда, понтярится, чтобы не загреметь на рынок труда. «Еще день на дворе, и в кабаке музыкантов нет. Рано еще. Мы осматриваемся. Красиво, много драпа, мебель под старину и запах такой, запах старости, как в известном казино в Атлантик-Сити. «Ладно, поехали», — говорит Вася. «Нас Саня ждет уже». Александр Майструленко. Саня — местная звезда звукозаписи. Он бывший москвич, работает электриком, лайсенс, типа ID у него имеется, и Саша Майструленко зарабатывает в США неплохие деньги. Мы заезжаем в домовую кухню, что на Брайтон-Бич, под гремящим грязным мостом, делаем неслабый заказ еды и ждем полчаса, когда будет готово. Саня живет тут же в Бруклине, недалеко снимает двушку, как Сталинка. Огромная квартира в темно-красном кирпичном доме. Мы уже явно припаздываем, пока берем вино и водку, пока ждем еду. А это украинский борщ, жирный бараний плов, манты, холодец, шуба, оливье, огурчики, красная икра, белый русский хлеб, еще горячий. Саня терпеливо ждет приезда дорогих гостей, новосибирских музыкантов, и не выдерживает. Открывает полтора литра сухого красного французского вина, отпивает из хрустального стакана и тупо смотрит в окно в ожидании. Они едут. Они мчатся! И Саня наливает еще фужер польского хрусталя и нетерпеливо его засаживает. Они уже рядом, они уже подъезжают. Я звоню ему со своего мобильника, но вот еще новость. Саня в другой комнате смотрит в окно, звонка не слышит и не отвечает. Три равина уже у него в желудке. И мы приезжаем, наконец. Саня выбегает нас встречать, помогает вытащить из машины еду и бутылки. И мы медленно, чтобы не расплескать украинский борщ, поднимаемся к нему на второй этаж. Квартира у Сани и впрямь классная, большая, уютная, набитая мебелью и аппаратурой. Колонки, компьютер, мониторы, гитары, бас, куча клавиш. Прямо-таки студия. И мы начинаем выпивать и закусывать. Украинский борщ, водку под холодец и соленый израильский огурчик, запивая все настоящим жигулевским пивом. Ну а как же? У нас в Новосибирске это известно каждому, что водка без пива – деньги на ветер. Все просто шик. Саня ставит послушать свои записи. «Они действительно хороши, и мы хвалим его беспрерывно. Салат оливье, холодец, красный икра на белом русском хлебе с маслом. Просто сказка!» И тут... Басанова. Саня достает бас-гитару «Pivi Milestone 4BXP» и просит меня что-нибудь на ней изобразить. Подключает гитару в систему, включает ее на запись и слушает басанову «Девушка из Айпанемы. Сразу мелодию, аккомпанемент, соло и все, что мне уже под датому в голову пришло, и в довольно быстром темпе. Саня бледнеет, останавливает запись и выходит из комнаты. А мы доедаем шикарный обед одни, выпивая и закусывая. «А где же наш Саня?» – спрашиваю я. А Саня сидит у окна во второй комнате, допивает свои полтора литра сухого красного вина и совершенно тупо смотрит в окно, приговаривая «Это просто невозможно!» «Как ты это делаешь?» «Так невозможно играть на басу!» ты, Саня, просто не слышал, как у нас в Новосибирске по кабакам играют. Куда уж мне!» Говорю ему, скромный и смущенный я. Бой. И тут Саня подхватывается и со всей силы кулаком врезает в челюсть Васе. Тот хватает его поперек, и они начинают отчаянно бороться, ломая и круша все на своем пути. Вася опытный новосибирский уличный боец. В детстве мы вместе занимались боксом. И ни один хулиган бит Васей в кабаках при исполнении им обязанностей музыканта. Через это он и два передних зуба теряет, спасая зазевавшуюся певицу Ирину Ирку Епишеву от пьяного бродяги в кафе Тулинка. И Вася применяет борцовский прием. Бросок через плечо. Саня летит на свою этажерку с польским хрусталем, коллекцией дорогого фарфора, дисками и пластинками. И все это оказывается на полу между обломков мебели. Они падают на кровать и продолжают схватку в портере. Я деликатно ретируюсь, сажусь в машину и терпеливо ожидаю окончания боя уже на улице. Через некоторое время выходит Вася с кровавыми подтеками на лице и спокойно говорит: "А мы так частенько с ним деремся по киру. Ну что, поехали к Коле в Океан". Вася в 2007 все-таки получает гражданство США, приезжает ко мне в гости в Канаду и мы играем, как в юности в Новосибирске. Коля. В океане Коля так и лупасит по резине поверх пластика барабанов. Под минус. Со стороны смотреть на это забавно. И тут бас-гитарист поворачивается к Коле и говорит, а ты можешь, сука, хоть по резине, но ровно колотить. И вскоре Коля отказывают в работе барабанщиком под минус в океане. И приходится ему на старости лет переквалифицироваться в плиточнике. Он оканчивает курсы по плитке и отделывает ею кухни и без работы не сидит. Трибунал в Гааге. Коля так до сих пор и не имеет никаких документов, а потому что они ему в Америке и нафиг не нужны, ибо он знает волшебную новосибирскую формулу. Его недавно выпускают из Тюряги, где он полгода сидит за подделку иммиграционных документов 35 лет назад. А за что его там держать? Ведь срок давности давно истек. Пытаются его депортировать, но ни одна страна, включая Россию, его не берет из-за того, что он нарушает иммиграционные законы. Тогда Колю попросту отпускают и советуют найти себе адвоката, чтобы направить жалобу о нарушении прав человека, незаконное лишение свободы и получение гражданства США. И что он им говорит? Правильно. «Да пошли вы нах!» Жена им вторит. «Коля, я найду денег на адвоката. Мы все сделаем быстро и недорого». Догадываетесь, что он ей отвечает?» Сейчас дело Крючка находится в Международном суде по правам человека в Гааге. Там есть специальная группа адвокатов, которые бесплатно рассматривают особо тяжкие случаи и нарушения прав человека. Я связываюсь с этой группой, пишу им о проблеме Крючка, и они ставят его дело на рассмотрение судом в ближайшее время. И нужно только подписать и по факсу отправить им разрешение на ведение дела в Международном трибунале в Гааге. И все будет быстро и абсолютно бесплатно. А по их бумаге в США и гражданство дадут, и неслабую компенсацию выплатят. Вася на радостях звонит Коле и рассказывает другу эту тему, и чтобы тот быстро подписал факс. И слышит в ответ «Да пошли вы нах!». В общем, наш человек, новосибирский. И поэтому Господь его любит и бережет так, без бумаги. Но есть, есть в Новосибирске и другие, гораздо более корректные и тонкие в отношении миграционной системы США музыканты и тоже небезуспешно использующие ее как последнюю, и о них, вернее о нем, в сюжете «Хочу в Америку».